Глава восьмая. Артур. Рыжая так и не уехала. Что ж, мне не остаётся ничего, кроме как отнести дубликаты письма, отправленного ей вчера прямо к отцу. Я предупреждал, 10 раз бегать и уговаривать её никто не будет. Закончив все неотложные дела утром, взял папку и отправился в кабинет генерального директора нашей компании. Артур Кириллович, доброе утро. Тут же натянулы губки в улыбке секретарь шапапы. Любит он себя окружать красивыми молодыми стервами, и невеста его такая же. Лилечка улыбается мне каждый раз, как видит, только я всегда вижу шкурный интерес к моему кошельку или телу, и мне это вовсе не интересно. Если мне нужно, любовницу выберу сам. А Лилия зря улыбается, крашеные блондинки не в моём вкусе. "Добры", ответил ей без эмоций Кирилл Андреевич у себя. Да-да, закивала она хорошенькой головкой. Может, кофе, Артур Кириллович? Да, принеси покрепче и без сахара. Конечно, одну минуту, засияла Лилия улыбкой снова. Отвернулся от неё и вошёл в кабинет отца. Доброе утро, протянул ему руку, когда подошёл ближе. Привет, сын, ответил отец. Садись, рассказывай. Удобно разместился в кресле и протянул ему досье с частью жизни его драгоценной Кати или Ани. Не помню имени этой профорсетки, только цвет волос и что красивая. Неважно, в общем. Вот папку тебе интересную принёс. Оцени. Он молча взял в руки бумаги и развернул их, пробежал глазами, потом отложил папку в сторону и посмотрел на меня. Никакой реакции не последовало. Странно. Я рассчитывал как минимум на всплеск ярости. Ты всё-таки это сделал, да? Усмехнулся он, и я впал в ступор окончательно. что это значит? Он не удивился. Он всё знал. Рыжая гадина ему доложила. Вот ты какая значит. Понятно. Что сделал? спросил отец. Мало того, что ты копаешь под мою невесту, так ещё и подленькие компроматы мне приносишь. Я тебя разве так воспитывал, Артур? нахмурился и отвернулся в сторону. Хорошо выдрессировала его мисс Мира недоделанная. «Я хотел, чтобы ты знал, с кем имеешь дело», — отозвался я. «Для меня это не важно. У тебя все?» — уставился на меня отец. «Неважно?» — искренне удивился. «Ты хорошо прочел информацию, пап?» «Да, Артур, да!» «Я умею читать, малыш. И маразмов 52 у меня нет. Значит так...» — откинулся он на спинку кресла. «Я запрещаю тебе заниматься подобным. Оставь Ирину в покое». Если ты, сын, не угомонишься и продолжишь её третировать, я просто отзову твои акции. Я буду решать сам, с кем мне жить и кого брать в жёны. Не нужно переживать за мои деньги, не ты их заработал. Начинай переживать за свои. Ты меня понял? Такой отповеди не ожидал. Он готов лишить меня акций из-за этой стервы? Что ж. Она в самом деле того не стоит. Пусть сам с ней разбирается. Я не мать Тереза». «Ладно», — ответил я и поднялся на ноги. «Я тебя предупредил. Потом не жалуйся, что тебя снова обвела вокруг пальца молодая пигалица». «Не пожалуюсь», — сказал отец. «Дело твое», — кивнул я и направился к двери. Она распахнулась мне навстречу, и в кабинет вплыла Лилечка с кофе. «Артур Кириллович, вы уже уходите?» Подняла она вверх свои идеально накрашенные брови. «А как же кофе?» «Можешь выпить», — рявкнул я на нее. «И ни с кем не делись. Все выпей сама». Обошел ее стоящую изумленным столбом и хлопнул дверью. Дошел до своего кабинета и остановился возле окна. Засунул руки в карманы брюк и выдохнул. Вид с высоты на город всегда меня успокаивает. «Ладно, живи пока, рыжая». но при любой удобной возможности я тебя с землёй сравниваю